Глава 34. Во 12 милях от Эшерленда настойчиво звонил телефон. Чтобы ответить, из спальни вышла Рейвен, включив в коридоре свет. Было начало четвёртого. Рейвен с 11 часов читала, поняв, что заснуть не сможет. Она взяла трубку. Алло? м е с с Донстан? Это был тягучий голос шерифа Кэмпа. «Прошу прощения, что разбудил вас так рано. Я в фокстонской клинике и...» Ну, в общем, пару часов назад женщина по фамилии Тарп со своим мальчишкой привезла сюда старика, который называет себя королем горы. Он довольно сильно травмирован. «Что произошло?» «На него напал зверь». т а р п ничего мне не сказали, но они, похоже, знают, что там произошло. Дежурная сестра позвонила мне, как только поняла, насколько старик плох. «Зверь?» «Какой именно?» «Тарпы не говорят. д о к пообещал сделать для старика всё возможное, но он вряд ли выкарабкается. Я звоню вот почему. Мальчик хочет видеть вас. Он сказал, что ни с кем другим говорить не будет». «Хорошо». «Дайте мне 15 минут». Она повесила трубку и торопливо натянула джинсы и тёмно-синий пуловер, тёплые носки и поношенные, но надёжные кроссовки. Затем провела руками по своим волнистым волосам и надела коричневую твидовую куртку. У кровати лежали книги, взятые вчера в Фоксонской библиотеке. Когда она сообщила библиотекарю, что ей нужно, он посмотрел так, будто у неё две головы. Спустившись с горы Бриотоп, Она сидела в своём автомобиле на обочине и дрожала. То, что делал король горы, находилось за пределами её разумения. Одним прикосновением посоха вылечил ей колено. И «Фольксваген» переставила какая-то нечеловеческая сила. Ей вспомнилось, что сказал шериф Кэмп в своём офисе про ведьм. «Бриотоп, если верить м о л в е раньше просто кишелыми». Книга, которую она читала перед тем, как зазвонил телефон, называлась «Тёмные ангелы». Это была история чёрной магии. Том лежал на столе, раскрытый на одной из фантасмагорических иллюстраций. Уэльский дровосек XVII века показывал на фигуру в чёрном, которая стояла на вершине горы, воздев к небу руки и созывая змееподобных демонов. У её ног скорчилось что-то, имеющее очертания огромной собаки. «Или пантеры», — подумала р е й в е н В этой книге она прочла о злом глазе, способном повелевать людьми и животными, о магических заговоренных посохах, передающихся из поколения в поколение как белыми, так и черными колдунами, и об их спутниках, зверях, созданных сатанинской силой, чтобы защищать хозяина и помогать ему. В других двух книгах Билла к р и к м а к р и к м а р а Одна называлась «Без страха в потусторонний мир», а вторая «Непостижимое сознание», говорилась, соответственно, о жизни после смерти и о сверхъестественных способностях разума. р е й в е н также пролистала и четвертую книгу, обнаружив подробное описание многих элементов колдовского искусства из книги Рикса Эшера Ковен, которую она взяла с полки, где ее оставил отец. Интересно, какова будет реакция, если он узнает, как близко его фантазии подошли к истине. Когда девушка вышла из своей спальни, в коридор выкатился Уиллер. Она сообщила ему, кто и зачем звонил, и сказала, что вернётся ещё до рассвета. Пока р е й в е н ехала в ф о к с о н по ветровому стеклу барабанили крупные капли дождя. Перед фарами кружились опавшие листья, и она крепче сжала руль. Её продолжали беспокоить мысли о руинах. «Откуда там, на каменных стенах, выжженные силуэты людей?» Вчера она спросила у отца, но он не знал, сколько им лет и каково их происхождение. Городок на вершине Бриотопа не значился ни в одном из исторических справочников Фокстонской библиотеки. Звонок в Эшвельское книгохранилище также ничего не дал. Не было записи ни о людях, которые там жили, ни о том, откуда они пришли, и самое главное, что с ними произошло. Фокстонская клиника... Маленькое здание из красного кирпича было расположено в квартале от кафе «Широкий лист». Её штат составляли два врача и две сестры, которые, как правило, имели дело с гриппом и ушибами. р е й в е н знала, что ночью дежурит одна сестра, а доктор приезжает по вызову. Но этой ночью перед зданием клиники были припаркованы машина шерифа, пикап тарпов и два других автомобиля. р е й в е н поставила машину на свободное место и вошла в здание. В приёмной листал журнал «Шериф Кэмп». Поодаль сидели Майра Тарп и её сын. Когда Кэмп встал, чтобы поздороваться, р е й в е н взглянула на Майру Тарп и увидела, что её плечи поникли, а потухший взгляд устремлён в пол. Ньюлан был одет во фланелевую рубашку и мешковатые штаны, явно не его. Заметив р е й в е н он быстро поднялся. «Случилось несчастье!» сказал Кэмп. Его усталое лицо было не брито, а глаза покраснели от недосыпания. Старик так разодран, что вы глазам своим не поверите. Какой-то зверь прыгнул на него сзади. Сломаны н ребра и ключица, разбит нос и челюсть. Судя по ранам на шее, у этого чудовища ужасные зубы. «Нью», — спросила Рэйвен, — «кто на него напал?» Мальчик нерешительно перевёл взгляд с р е й в е н на шерифа, но затем сказал. «Пантера!» «Это была жадная утроба, мисс Донстон». Кэмп фыркнул. «Такого зверя не существует! Это всё сказки, придуманные вами, жителями горы! Может, мы и Страшилу выдумали?» Голос Нью был ровным и спокойным, но сила, прозвучавшая в нём, согнала с лица Кэмпа ироничную улыбку. «Боже правый!» прошептала м а й р а Тарп, крепко сцепив руки на коленях. «Ты видел её?» — не отступала р е й в е н «Когда пантера прыгнула на старика, я стоял к нему так же близко, как сейчас к вам. Я думаю, он был чересчур занят мною, чтобы увидеть, кто подкрадывается сзади. Король горы был рядом с нашим домом. Если бы не он, она бы меня...» — голос сорвался. Мальчик взял сучковатый посох, который был прислонён к стене рядом со с т у л о м Я ударил жадную т р у б у вот этим, и она убежала. Палкой, фыркнул шериф. Хочешь сказать, что прогнал чёрную пантеру этой старой палкой? Это не просто палка. В неё провёл рукой по дереву. Я не вполне понимаю, что это, но она обожгла голову жадной утробы, а меня сбило с ног. Нью обращался с посохом аккуратно и бережно. Хотя больше не ощущал в нём силы, но чувствовал себя так, будто держит заряженную винтовку. «Эта палка», — подумала р е й в е н «вылечила моё разбитое колено. Заговорённые и магические посохи. Колдуны на бриотопе». «Миссис Тарп, вы плохо выглядите», — сказал Кэмп. «Дать воды!» Она покачала головой. «Спасибо». «Со мной всё в порядке». Кэм прищурился, снова сосредоточив внимание на мальчике. «Ты порешь несусветную чушь! Может, з в е р и прыгнул на старика, но такого животного, как жадная утроба, не существует. Допустим, это просто здоровая рысь». «Разве рысь и чёрные, шериф?» Нью сделал несколько шагов вперёд. «Может ли рысь, встав на задние лапы, быть 6 футов высотой?» Есть ли у неё хвост, который шуршит, как змеиный? Вы видели короля горы. Неужели действительно верите, что рысь может такое сделать? С меня д о в о л ь н о Внезапно взвизнула Майра Тарп, вскакивая с кресла. Она гневно смотрела на р е й в е н «Ты со своими проклятыми вопросами и пронырливостью начала всё это! Из-за тебя все наши беды! Не будь тебя, пантера оставила бы нас в покое!» «Будь ты проклята женщина! Надо было пристрелить тебя при первой же встрече!» «Вы в своём уме?» — спросил Кэмп. «При чём тут мисс д о н с т о н р е й в е н встретила яростный взгляд Майры спокойно. «Вы с самого начала не хотели, чтобы Натана нашли. Знали, что те люди его не отыщут, и вас это устраивало. Почему? Почему вы отказываетесь говорить о с т р а ш и л и Почему не даёте сыну рассказать мне, что он видел?» Лицо м а й р а от гнева пошло пятнами. «Потому что», — сказала она с усилием, «если посторонние поднимутся на б р я т о п в поисках Страшилы, в долине всё будет уничтожено. Моя мать знала это, как знала и бабка. Страшилу нужно оставить в покое. Если кто-нибудь вздумает помешать ему делать то, что он хочет, он расколет землю и сбросит нас всех в ад». У Кэмпа брови полезли на лоб. «Что за чушь вы несёте?» «Землетрясение!» Закричала Майра. «Он нашлёт на нас землетрясение и всех погубит, как было осенью 1 8 9 3 Тогда на гору поднялись чужаки с винтовками и ищейками, чтобы прочесать каждый дюйм леса. Они не давали, страшили делать то, что он хотел, и он встряхнул землю». «Рушились дома, люди гибли под камнями, сама гора тряслась так, будто вот-вот расколется пополам. Моя мать об этом знала, бабка тоже. А ещё они говорили, что нельзя рассказывать чужакам о Страшиле или принимать от них помощь. Страшила берёт то, что захочет. Если ему отказать, всех нас ждёт гибель!» «Вы имеете в виду, что...» «Жители Бриотопа верят, будто землетрясение в 1893 году...» «Послал Страшила?» — спросила р е й в е н Она читала об этом б е д с т в и и в старых выпусках «Демократа». В ноябрьское солнечное утро начались толчки, и через несколько минут все окна в Фокстоне вдребезги разбились. Эпицентр находился в районе горы Бриотоп, где несколько отколовшихся кусков скалы разрушили много лесных домишек. д в а человека погибли. После толчков даже в Эшвиле были разбиты окна. «Мы не верим!» — резко сказала Майра. «Мы знаем!» Закон пришел на Бриотоп со своими ищейками. Всю осень они обыскивали гору, а после захода солнца выставляли посты. Они не давали, страшили делать то, что он хотел, и он нанес ответный удар. С того времени больше не было землетрясений, потому что мы не отказывали ему и следили, чтобы чужаки не мешали». р е й в е н помнила, что единственный год, когда число исчезновений уменьшилось, был 1893. «Вы хотите сказать, что намеренно отдаёте детей? Почему вы не покинули гору, не перебрались в другое место? Куда?» — горько усмехнулась Майра. «Наши семьи всегда жили на горе. Кроме Бриотопа мы не знаем другого дома». «Мало кто из нас смог бы выдержать в чужом мире!» «Вы знаете, что гора Бриотоп принадлежит Эшерам?» «Знаем!» «Эшеры оставили нас в покое. Они не берут с нас а р е н д н о й платы. Если ребёнок уходит один в темноту или теряется в лесу, значит, этот ребёнок предназначен для страшилы!» «Как Натан?» — холодно спросила р е й в е н Майра злобно посмотрела на неё. «Да!» ответила она. «Во многих семьях Бриотопа ртов больше, чем они в состоянии прокормить. Страшила забирают р ё х ч е т ы р ё х иногда пятерых за год. Мы это знаем. Мы закалили наши сердца. Это реальность жизни». Ненадолго повисла напряжённая тишина. «Нью», — прошептала Майра и протянула сыну руку. Тот её не принял. «Не смотри на меня так», — взмолилась она, — Я сделала всё, что могла. Если бы это случилось не с Натаном, то случилось бы с чужим сыном. с т р а ш и л и нельзя отказывать Нью. Разве ты этого не понимаешь?» п о ю щ и Камп о к а т и л и с ь слёзы. Взгляд сына сжёг её. «Страшила... не существует», неуверенно сказал Шериф Кэмп, глядя то на Майру, то на н е ю «Все знают, что это просто выдумка». «Шериф?» В зал ожидания вошла сестра. Он пришёл в сознание. Хочет видеть юношу. «Он будет жить?» — спросил Нью. Состояние критическое. Доктор Робинсон сомневается, что он переживёт транспортировку в Эшвилл. Но мы сделаем всё возможное. Больше я ничего не могу сказать. «Что ж, тогда иди», — сказал Кэмп мальчику, опускаясь на стул. «Боже мой, ну и дела! Ничего не понимаю!» «Нью?» Когда мальчик пошёл за сестрой, р е й в е н шагнула вперёд. «Я бы тоже хотела его увидеть. Ладно?» Он кивнул. Майра тихо всхлипнула и тяжело опустилась в кресло. Сестра ввела их в одну из маленьких палат клиники, и к ним обернулся врач в белом халате. У него были резкие черты лица и жидкие седые волосы. В комнате стоял сильный запах антибиотиков. На кровати, лицом вниз, лежал король горы. Его спину закрывала простыня. Над стариком были подвешены два флакона для внутривенного введения. С кровью и с какой-то жёлтой жидкостью. р е й в е н решила, что это глюкоза. Голова короля горы лежала так, что глаз был обращён к двери. Старик был очень бледен. На виске выступала сеть голубых жилок. Всё лицо было в синяках и ссадинах. На длинную рану на лбу наложены швы, переносится закрыто пластырем. Глаз под бледной плёнкой был тёмно-зелёным, не мигающим. р е й в е н слышала хриплое мучительное дыхание. Выражение лица Робинсона сказала р е й в е н ясно. Перспективы у старика неважнецкие. Врач вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Нью приблизился к кровати, сжимая обеими руками посох. Но король горы не двигался, и только простыня поднималась и опускалась в такт дыханию. Затем его рот скривился, и он заговорил с давленным голосом. — Пора. Подойди ближе, парень, чтобы я мог тебя видеть. Нью стоял рядом с ним. — Я здесь. — С тобой. — Кто-то ещё. — Кто это? — Леди из газеты. из «Демократа». «Леди с жёлтеньким автомобилем», — вспомнил король горы. «У неё было повреждено колено. Скажи ей, пусть подойдёт. Я хочу, чтобы она тоже слышала». н е у ж е с т о м подозвал р е й в е н Взгляд короля горы был направлен вперёд, и он видел их обоих. «Пора», — повторил он, — Я должен передать. — Что передать? — спросил Нью. — Историю. Пора поведать историю. Из-под простыни высунулась тонкая, вся в с а д и н а х рука и потянулась к Нью. — Возьмись за неё! — скомандовал он, и Нью подчинился. Старик так сильно сжал его кисть, что Нью испугался, как бы и не сломались пальцы. У тебя есть посох. Это хорошо. Храни его. Ох, у меня ребра сломаны. У Нью перехватило дыхание. Волна сильной боли прошла по его собственным ребрам. Рука старика не позволила ему отойти. Ты слушай меня, проскрижет Аллон. Оба слушайте. Я хочу... поведать вам о развалинах на вершине Бриотопа. Я расскажу то, что услышал от отца до того, как упала комета. На несколько секунд он замолчал, отрывисто дыша. «Жадная утроба пыталась добраться до меня, прежде чем я успел бы это сделать», — сказал он. «Те руины когда-то были многолюдным городом. Но это...» «Были непростые люди. Они приплыли из Англии, когда страна только зародилась, и построили город на вершине Бриотопа, где можно жить в тайне от всех. Века короля горы опустилась и задрожала, но сила, с которой он сжимал руку Нью, не покинула его». «Шабаш, ведьм!» — прошептал он. «Это был...» «Город колдунов и ведьм!» р е й в е н посмотрела на Нью, у того сузились глаза. Как и она, мальчик верил старику. р е й в е н наклонилась к королю горы. «Что случилось с этим городом?» «Он был разрушен». н о г н ё м и гневом!» — ответил король горы и смучительным хрипом вздохнул. «Это сделал...» «Один из них...» р е й в е н молча ждала продолжения. «Один из них...» Тихо повторил старик. «Он сделал то, что для дьявола самый страшный грех и оскорбление». «Что?» — спросила р е й в е н Серые губы короля горы скривились в улыбке. «Он влюбился...» в девушку из другого города, в христианку. Он хотел порвать со своим прошлым и жениться на ней. Но остальные знали, что должны его остановить. Он был одним из самых сильных колдунов среди них. Старику пришлось прерваться, чтобы собраться с силами. Ему нужно было пройти через огонь самого ада — чтобы решить, какую выбрать дорогу, потому что если дьявол однажды войдёт в тебя, он как наркотик порабощает, заставляя всё больше нуждаться в нём. Его глаз снова моргнул и закрылся, но хватка не ослабевала, пальцы Нью были как в тисках. Вот только любовь к девушке оказалась сильнее потребности в зле. прошептал король горы и открыл глаз. «Он решился и сошёл в долину, в город. Сейчас он называется Фокстон». Когда старик заговорил, его рука сжала руку мальчика, в сознании Нью стали возникать сцены другой жизни. Расплывчатые образы людей в причудливых тёмных одеждах с белыми тугими воротничками, узкие грязные городские улочки с заборами и штакетника, лошади и фургоны, вздымающие тучи пыли, мужчины в куртках из оленьей кожи и мягких шляпах, фермеры, пашущие вдали землю. Человек в треуголке и длинном темном плаще слез с лошади перед белым домиком и остановился. Перед дверью был венок с черными лентами. Он держал в руках букет полевых цветов, принесенный из лесу, и был встречен высоким стариком в темной одежде и с печальными глазами. Хозяин дома рассказал, что произошло. Вчера утром она поднялась на чердак, привязала там к стропилине веревку и повесилась. Ни с того, ни с сего. Никто не понимает, почему такая милая девушка сделала это. Ее нашла мать, и теперь она прикована к постели. Человек в треуголке медленно склонил голову. Цветы рассыпались по полу. Повисшие вдоль тела руки сжались в кулаки. «Кто последний видел её?» — тихо спросил он. «Мы с матерью. В этом нет никакого смысла. Она пошла вечером спать и встала весёлая, как жаворонок. Ах, да! Её растревожил заезжий человек, продававший ножи и щ е т к и Старик прервался, чтобы выпить воды». Она немного с ним поговорила, а когда он уехал, сказала, вот было бы хорошо, если бы такие бродяги обретали любовь и счастье в семейной жизни. Но почему она руки на себя наложила? Почему?» Цветы на полу побурели. Они увяли, когда человек в треуголке повернулся и большими шагами вышел из дома. «Ее у м е р т в и л и колдуны», — сказал король горы. Он знал это. Они послали одного из своих, чтобы тот посеял в ее сознании семена самоубийства. Он вернулся обратно на гору и вызвал из своей души всю силу смерти и разрушения. Голову Нью заполнило ослепительное пламя. Его жар ы ярость испугали мальчика, но когда он попытался вырваться, король горы не отпустил. Нью понял, что видит сцены прошлого в чужом разуме. Ничего не оставалось, как смотреть на бушующий рядом исполинский огненный смерч. Он видел, как разлетаются на куски каменные домики, как людей швыряют на стены, как почерневшие трупы плавятся в огне. Стена взорвалась в голубой вспышке, и камни стремительно полетели прямо на него. С ним сражались насмерть, но они были недостаточно сильны. Большинство погибло. Некоторые убежали. Он понял истину. Зло существует, чтобы разрушать любовь. Когда с колдунами было покончено... Он построил себе хибарку на горе, дал себе о б е д присматривать за этими руинами, чтобы искупить свои грехи. «Этот человек», — сказал король горы, — «был моим прапрадедушкой». Но если он отрёкся от своего прошлого, как же он смог сохранить волшебную силу? Король горы нахмурился. Он отрёкся от зла, а не от того, что было в нём заложено. Дьявол не учил волшебству, а просто использовал человека. Магия — это железная цепь, которая связывает поколение с поколением. Не люди ищут сатану, а он ищет людей. Старик умолк, тяжело дыша. Когда снова заговорил, его голос был тихим и почти нежным. «Парень, я хочу знать одно. Почему ты похож на меня?» «Я не похож», — быстро сказал Нью. «Похож. В тебе есть какое-то сильное волшебство. Сатана ищет человека. Он зовёт с е б я так же, как звал твоего отца, так же, как звал меня все эти годы. Ему нужна сила, которая есть в тебе. Он хочет извратить её. Скажи, у тебя в роду был кто-нибудь из тех, кто бежал из того города? — Нет, я... Мальчик осёкся. Его отец был похож на него. Кем был его отец? Бобби Тарп воспитывался в сиротском приюте неподалеку от Эшвилла, но предпочел жить на Бриотопе. «Мой папа вырос в детском доме», — сказал он. «Моя мама в детском доме?» Король горы, казалось, задыхался. «Сколько лет было твоему папе, когда он умер?» Он не был уверен насчет того, когда родился, но говорил, что ему пятьдесят2 года. король горы испустил тихий измученный вздох. « Боже правый! Он родился в 1931. Я убил родного сына. Его хватка ослабла, и н ь ю вырвал руку.